Полный хлопот день Фати ковылял до скамьи На автобусной остановке около дома Гуна. Он медленно опустился на нее, Как будто у него и в самом деле сильно болел бок. При этом он тихонько постанывал. Пожилая женщина, сидевшая на скамейке, Посмотрела на него с состраданием. «Бедный старик!» Она наклонилась и всунула ему в руку монету. Фати был ужасно ошеломлен и даже забыл, что он бродяга, но все-таки успел вовремя об этом вспомнить и отсалютовал ей, поднося палец к воображаемому козырьку. Точь в точь, как это делал старый кучер его отца, когда обращался к хозяину. «Премного благодарен!» — просипел он. Мистера Гуна видно не было. Полицейский прошел в дом через заднюю дверь и поспешно смывал с себя грим. «Сегодня днем он выйдет из дома в форме». «Полицейский констебль гун, знай наших!» «И горе с сапожником и всем прочим, кто осмелится нахамить ему!» Скоро Дейзи вернулась к Фати с завернутыми в газету бутербродами. Фати порадовался такой предусмотрительности. «Будь он и в самом деле бродягой, во что бы еще он мог завернуть свой завтрак?» «Молодец, Дейзи!» «Его команда справляется успешно», — решил он. Дэзи села на скамейку и наклонилась завязать шнурок. Стараясь не разжимать губ, она обратилась к Фати. «Вот твой завтрак. Лучшее, что могли найти». Ларри посмотрел название домов в справочнике. «С рот начинается только одно. Это...» «Родвейс, вниз от дома Пипа». «Спасибо. Возьми Бетси и идите с ней к Родни, как будто хотите выпросить что-нибудь из старья. А Ларри и Пипу скажи, чтобы шли к Родвейс и все там разнюхали». «Велел Фати». «Пусть выяснят, нет ли там кого с большими ногами. Может, это и есть вор». «Родвейс. Небольшой домик, верно?» «Да», — подтвердила Дейзи. «А ты будешь следить за гоном? Не обнаружил ли он чего?» «Встретимся потом в твоем сарае». Она завязала шнурок, выпрямилась, шепотом попрощалась с Фати и пошла прочь, оставив на скамье сверток с едой. «Умница какая!» — восхитился про себя Фати, разворачивая бутерброды. «Славная старушка Дейзи!» Он с большим аппетитом умял бутерброды с яйцом, помидорами и большой кусок фруктового пирога. Дейзи умудрилась даже засунуть в сверток бутылку имбирного лимонада и открывалку. Фати съел все до последней крошки, выпил все до последней капли и сунул в рот глиняную трубку. Затем он расправил газету. Газета оказалась сегодняшней, и он углубился в чтение. Гун у себя прошел в небольшой кабинет окнами на улицу и уселся просмотреть кое-какие бумаги. Между делом он выглянул в окно, и увидел на скамейке уже знакомого ему бродягу. «Опять он здесь, прямо наваждение какое-то», — сказал себе гун. «Но, по крайней мере, пока он здесь сидит, за ним удобно следить. И все же вором он быть не может. Такая развалина!» Бродяга дочитал газету и, похоже, заснул. Гун пообедал, сделал несколько телефонных звонков, а затем решил вернуться к расследованию. Он глянул в свои записи. «Фринтон Ли». Это можно вычеркнуть, там ловить нечего. «Теперь надо заняться другими домами». и другими людьми, родериками, родни и этим, как его там, домом вниз по улице, родвейс. Родз на грязном клочке бумаги может быть сокращением этих фамилий или название дома, Это, несомненно, очень важная зацепка. И очень кстати, что этим гнусным детям об этих бумажках ничего не известно. Ха! Здесь я их обскакал. Бедный мистер Гун. Он ведать не ведал, что Тонкс показывал эти клочки Фати, а то стал бы он тогда так радоваться». Гун собрал свои бумаги, нахмурил лоб, обдумал план операции и тяжело поднялся со стула. Затем, громко стуча своими огромными башмаками, прошел в холл. Бродяга все сидел на скамейке. «Старый бездельник!» — сердито подумал Гун. Он выкатил свой велосипед, сел на него и умчался прочь, прежде чем Фатя успел принять сидячее положение. Проклятье! Фатя был очень раздосадован. Он в форме и на велосипеде. Меня обыграли. Я совершенно забыл о велосипеде и упустил Гуна. Он лихорадочно соображал, что же делать. Его друзья взяли на себя родни и дом под названием Родвейс. Они не отправятся ли ему на поиски дома полковника Кросса? Полковника обязательно надо прощупать. Похоже, он единственный человек в Питерсвуде, кроме Гуна. 45 сорок пятым размером ботинок. Для начала гун помчался к Родерикам и обнаружил то, что уже было известно Фате. Мужчин в доме не было. Ладно, Родериков можно вычеркнуть. Затем он направился к Родни. И первое, что он там увидел, Были два прислонённых к забору велосипеда. Это были девчоночьи велосипеды. И выходящие из калитки Дейзи и Бетси направлялись прямо к ним. «Опять эти дети! Что они делают здесь? Э что это они такое несут?» Гун пристально смотрел на девочек. «Добрый день, мистер Гун!» — приветливо поздоровалась с ним Дейзи. «Не хотите приобрести по дешевке пару старых башмаков?» Девочки держали в руках четыре, а может, пять пар ботинок и туфель. Гун сердито уставился на них. «Где вы их взяли?» — поинтересовался он. «У миссис Родни...» — ответила Дейзи. «Мы собираем вещи для распродажи, мистер Гун. У вас чего-нибудь подходящего не найдется? Например, башмаков большого размера». Миссис Родни позволила нам перебрать целый ящик обуви, и мы отобрали вот это. Сказать Гуну было нечего. Он лишь стоял и пялил глаза. «Родни». Так значит, этим прохвостам известно про клочки бумаги. И они, как и он, ходят кругами вокруг всех этих «родзов». И уже успели обойти его. Он засомневался, стоит ли теперь заходить в дом. Вряд ли миссис Родни придется по нраву, что к ней опять пришли за старой обувью. Он еще раз оглядел башмаки и туфли, которые девочки пытались пристроить на багажнике. Дейзи заметила, с каким интересом полицейский наблюдает за ними. Нет, сорок пятого размера среди них нет. Расмеялась она. «Самый большой размер, что был у Родни, сорок третий. Я ведь избавила вас от лишних хлопот, правда, мистер Гун?» Мистер Гун в сердцах прорычал что-то нечленораздельное и взобрался на свой велосипед. «Шагу не дают ступить!» «И как они все-таки разнюхали про Родз!» «Неужели Тонкс показал им эти бумажки?» «Если так, то он своими руками оторвет Тонксу голову!» Гун поехал к Родвейс, небольшому домику, стоящему на ведущей к реке улице. Только он прислонил свой велосипед к стене, как увидел еще два, на этот раз мальчишечьи. «Ну что ж, если эти велосипеды все тех же бездельников, у него есть, что им сказать!» Здесь были Ларри и Пип. Они приехали немного раньше Гуна и остановились перед домом вроде как поиграть в мяч. И один из них вроде как случайно забросил его в сад. «Дурак!» Громко заорал Пип. — Теперь придется заходить в дом и спрашивать разрешения на то, чтобы забрать мяч. Они вошли в калитку и постучали в распахнутую дверь. Из угла комнаты на них смотрела сидящая в кресле качалки, старая леди. — Что вам надо? — спросила она дребезжащим голосом. «Извините, пожалуйста», — вежливо отозвался Ларри. «Наш мяч упал к вам в сад. Можно нам забрать его?» «Забирайте». Женщина принялась раскачиваться в кресле. «И скажите мне заодно, был здесь молочник или нет?» Если был, то перед дверью должна стоять бутылка молока. А булочника вы не повстречали? — Нет, — ответил Пип. — Здесь на ступеньке стоит бутылка. Принести ее вам? — Будь так любезен, — продребежала старая леди. Поставь ее в кладовую, славный мой мальчик. Ох, уже этот булочник! С каждым днем он приходит все позже и позже. Надеюсь, я его не прозевала, когда задремала. Я могла и не услышать его. Ларри огляделся вокруг, и вдруг он увидел, что на гвозде висит большой прорезиненный капюшон, а под ним огромный непромокаемый плащ. — Ага, ясно. В доме живет крупный мужчина. — Какой огромный дождевик! — воскликнул он. — Прямо! «Гигантский!» «Это плащ моего сына!» Леди еще сильнее стала раскачиваться в своем кресле. «Он мужчина крупный, но добрый и мягкий. Я всегда говорю, что он...» Прямо как большой пес. Тут Пип тоже навострил уши. Да, он же просто великан. Изумился он. Какой же у него размер обуви? 46-й? Старая леди издала кудахтающий смешок. «Ха -ха -ха -ха -ха! кажешь тоже сорок шестой посмотрите вон там в прихожей стоят его ботинки то-то -то вы удивитесь они в самом деле очень удивились ботинки были размера сорокового не больше примерно как и у Лари Мальчики смотрели на них в недоумении. «Неужели он носит сороковой размер?» Недоверчиво спросил Ларри. «Для такого роста нога у него просто миниатюрная». «Да, маленькие ноги и маленькие руки. Это наша...» «Фамильная черта!» Хозяйка дома продемонстрировала мальчикам свои скорченные, но и в самом деле очень маленькие ручки. Пип взглянул на Ларри. «Родвейс не имеет никакого отношения к их делу. Вора здесь нет». Кто-то подошел по тропинке к дому, И окликнул хозяйку. «Бабушка, булочник пришел!» «Господи, опять этот надутый павлин!» В голосе Пипа звучало отвращение. «Нигде от него нет покоя!» «Булочник!» «Как обычно, один батон!» Прокричала старая леди. «Положите его на поднос!» Булочник поставил корзину, достал батон и с самым важным видом вошел в комнату. Увидев мальчишек, он улыбнулся им, как добрым знакомым. «Опять вы пришли навестить старую бабушку?» Он положил хлеб на поднос в кладовой и, так же важно, вышел на улицу. Забрал корзину и, что-то насвистывая, пошел прочь. «Идите и поищите свой мяч», — сказала старая леди, устраиваясь поудобнее в кресле. «А я могу спокойно поспать, раз молоко и хлеб...» «Уже принесли!» Мальчики вышли в сад, отыскали мяч, и Ларри перекинул его через забор на дорогу, и вдруг оттуда раздался сердитый вопль. «Эй, вы там! Что это вы, мечами кидаетесь?» Над забором появилось лицо Гуна, красное от гнева. У мальчиков от удивления дыхание перехватило. — Боже мой, мы угодили прямо в вас, мистер Гун? — заботливо спросил Пип. — Мы нечаянно, мы не знали, что вы здесь. — А теперь отвечайте, зачем вы сюда притащились? — потребовал мистер Гун. — Куда бы я ни пришел, а вы уже там. «Какие это игры вы играете?» «В мяч?» Ларри подобрал с дороги мяч и бросил его в пипа. Мяч пролетел мимо, ударился о стену, отскочил от нее и попал в шлем гуна. Гун стал свекольным, и мальчишки пустились на утек. «Поросята!» проворчал полицейский, вытирая свою потную шею. Настоящие поросята. Все будут думать, что это их дело, что это они правят бал. Вертятся под ногами, шагу ступить не дают. Ра! Он подошел по дорожке к парадной двери, но старая леди крепко заснула и не проснулась. Даже когда гун громко окликнул ее, полицейский увидел на крючке дождевик, и в голову ему пришла та же мысль, что и мальчикам. Огромный плащ, крупный мужчина, большие ступни. Вор! Гун прошел в комнату и начал осматривать ее. Да тут он споткнулся, а совок упал, и старая леди проснулась от грохота. Она увидела гуна и завизжала. «Помогите! Помогите! Грабят! Воры! Помогите!» Мистер гун перепугался. Он поднялся и солидно произнес. «Мадам!» «Это просто визит полиции». «Какой размер башмаков у вашего сына?» Для старой леди это было уже слишком. Она решила, что перед ней сумасшедший. И принялась яростно раскачивать кресло-качалку. Так яростно, что Гун испугался. Кресло могло вот-вот перевернуться». Он бросил последний взгляд на комнату и побежал прочь, а вдогонку ему неслись громкие вопли старой леди. Полицейский взобрался на велосипед и через мгновение уже мчался по улице. «Бедный мистер Гун! Куда ему справиться с разъяренной старухой?»